Глава пятьдесят шестая Каждый раз, когда я погружалась в воспоминания о своей жизни годичной давности, становилось очевидно, что я прошла сквозь настоящий ад. Тогда в моменте я не осознавала, какие мне, юной девчонке, пришлось преодолеть трудности. С того момента, как в квартиру родителей ворвались коллекторы из-за долгов отца, моя жизнь перестала быть прежней а встреча с министром перевернула все с ног на голову, став точкой невозврата. Порой, когда я закрывала перед сном глаза, под эвеками пролетали жуткие картинки, творившиеся в доме Мусоргского. Мое отчаянное желание видеться с братом могло стоить мне жизни, но, к сожалению, я не испытывала. Но, вернувшись к жизни, неомраченной возможностью сдохнуть в любой момент, уже не уверена, что готова возвратиться в прежний ад. «Разве Драгонов?» «Способен предложить мне что-то иное?» А еще год назад я не сомневалась, что люблю Драгонова даже больше собственной жизни. А сейчас... Александр положил свободную руку на мою, сжав пальцы, помогая одеревеневшим конечностям справиться с замком, после чего втолкнул меня в глубь жилища. Ноги подвели, и я, запутавшись в них, грохнулась в коридоре на пол. Глаз не поднимала, но видела тяжелые начищенные ботинки Драгонова. Он, не обращая внимания на меня, вошел вглубь квартиры, осматриваясь, пока я сидела с ломанной куклой. На столе сох подаренный Сергеем огромный букет красных роз, закованных в плетеную корзину. Должно быть, это красиво и дорого. Министр прошел к букету, выдергивая из него визитную карточку. — Думаю о тебе постоянно. С.Б. — прочитал слух содержимое глянцевой карточки, присаживаясь на корточке напротив меня. А я продолжала буравить глазами узор ламината, слушая звук знакомого голоса, не смея поднять взор и обнаружить, что он жив. Я ощущала, что он разглядывает меня, изучает, скользит взглядом по моей коже и одежде, словно заново знакомясь. Ворох эмоций шелестел в груди, слишком разных и противоречивых, от счастья до жгучей ненависти. И я не понимала, какая из эмоций преобладает над другой, какая из них окажется сильнее потому что, когда прокурор сообщил о его смерти, мне было уже неважно, умер он для всех или только для ограниченного круга лиц, включая меня. Я носила по нему траур, успела его оплакать и даже мысленно похоронить, не зная, где находится его могила. Разве что не осмелилась поставить в церкви свечку за упокой. Пальцы, по-прежнему закованные в кожу перчаток, касаются моего подбородка, поднимая лицо на свет. «Посмотри на меня, цветочек!» Раздается тихий приказ. Я не смогу пройти вновь это испытание. Ресницы задрожали, но глаз я не подняла, упрямо продолжая смотреть вниз. «Тебе лучше прямо сейчас взять и убраться из моей квартиры!» Едва слышно прошипело, даря ему возможность навсегда исчезнуть. Драгонов огладил мою челюсть большим пальцем, давая понять, что здесь будут исполняться лишь его приказы. «Неужели совсем по мне не соскучилась?» В низком голосе звучит знакомая усмешка, от которой тут же скручивает внутренности. Я силой втянула воздух так, что ноздри затрепетали и задохнулась от его запаха. Захотелось зажмуриться, вытянуть из легких его аромат, но он, как и прежде, дурманил разум сильнее любого опиата. Воздействовал на меня, как валерьянка на кошку, Сжала пальцы в кулак, боясь, что еще немного, и начну тереться головой о его штанину, как приблудная кошка во время течки. И все же подняла взгляд, тут же утопая в знакомой зелени. Сердце больно кольнуло. Не знаю, чего я ожидала. Что он изменился за время нашей разлуки? Постарел, потолстел и утратил привлекательность? Может быть, хотя и это не гарантия того, что мой разум стал бы свободен от пагубного влияния обаяния министра. Но нет, мои чаяния не оправдались. Кажется, он стал лишь мужественнее, уже совсем не напоминая министра и тем более врача. Он выглядел как человек, успевший все потерять, как и я. Только в отличие от меня он олицетворял собой опасность, от которой стоит держаться подальше, опасность, которую я оставила в прошлом. «Для мертвеца ты выглядишь неплохо». Заметила пересохшими губами, скользя взглядом по его лицу, спускаясь к вороту белой рубашки и идеально сидящему пиджаку, в которой были закованы широкие плечи. Да уж, что бы у министра за этот год не случилось, он по-прежнему продолжал одеваться в лучших модных домах Италии. Долбанный гангстер, из-за присутствия которого моя миленькая квартира словно скукожилась до размеров кукольного домика. «Рад, что нравлюсь тебе, цветочек». Я тоже по тебе скучал. Под моим злым взглядом министр стянул с себя перчатку, открывая взору шрамы на руках. Уродливые порезы от осколочного ранения, смешанные с ожогами, украшали крепкое запястье. Министр неотрывно следил за моими глазами, считывая реакцию, вероятно, выискивая отвращение. «Ты ведь был со мной в тот день в клинике. Тебя тоже туда привезли?» Наконец задаю давно мучивший вопрос. Он ведь мог тогда лежать в соседней со мной палате. Да, я попросил Маргулиса сделать мне одолжение. Хиваю, догадываясь, о чем именно он говорит, о том, чтобы его верный друг соврал мне, сообщив о его смерти. «Не знала, что ты такой трус, министр!» Встала с пола, ощущая предательскую дрожь в коленях. «Трус?» переспрашивает с усмешкой и через мгновение припечатывает меня своим телом к стене, поймав капкан своих рук. Подняла подбородок, упиваясь возможностью смотреть ему в глаза. — Конечно! Ты ведь струсил поговорить со мной! Или, может быть, красивый министр не захотел показывать свои уродливые шрамы? Подделай его, кривя губы в горькой улыбке. Александра касается моего лица оголенными кончиками пальцев. — Ласково! словно вновь знакомись со мной, запоминая мои черты, лба, вздернутого носа, капризных губ, упрямого подбородка и горящих от нашей близости щек, запускает руку в мои волосы, оттягивает, доставляя приятную боль от подчинения. С каждой минутой я ощущаю, что все больше задыхаюсь. Эмоции вскипают внутри, переливаясь через край, их оказывается так много, что я просто не в силах держать их за маской равнодушия. «Дурочка! Я хотел для тебя нормальной жизни. Отпустил тебя, чтобы у тебя появилась возможность на нормальное существование!» Его бархатный голос проникает в сознание, царапая до кровавых порезов. Стиснула зубы. Хочется взвыть. Взмах руки, и на самодовольном, полном лживого благородства лице появляется багряный отпечаток моей ладони. «Черт, у него что, лицо из стали?» Кажется, моя рука болит гораздо сильнее его щеки. Ублюдок! Цежу сквозь зубы, потирая соднящую ладонь, от боли на глазах выступили дурацкие слезы. Молодец! Отпустил! Зачем же сейчас явился? Я тебя уже забыла, понял? Ты мне теперь нахер не сдался!